Наденька из Аполёва Аполёва а п о л ё в о село в три десятка домов на берегу реки Итомли. Дома крепкие, приземистые, стоят тесно, почти касаясь друг друга, с серыми нахлобоченными крышами, а вокруг, куда ни глянь, поля, перелески, опять поля. Как-то, листая старый журнал «Наша охота», Я наткнулся на заметку, в которой рассказывалось о том, как медведи из казенных ополевских лесов драли крестьянский скот. А нынче на месте лесов вырубки с густо засевшим малинником, непролазным березняком, кривоногой ольхой и чахлом осинником — И только среди болота остался небольшой островок с высоченными соснами, строгими печальными елями и богатыми г л у х а р и н ы м и т о к а м и Дом Кольцовых попятился на задворки, сломал ровный порядок села и стоит особняком, большой, старый и несуразный. Это две сдвинутые избы. под одной крышей с сенями посредине и громоздким мезонином. Сбоку дом похож на заброшенный дровяной склад, с посаду он глядит на мир, как огромная больная птица. Нижние венцы сгнили, рассыпались, отчего дом вогнулся внутрь, словно подобрал живот. С боков же его, наоборот, разнесло. Мезонин с крыши свесился и пристально смотрит на землю, как бы... Выбирает место, куда бы ему поудобнее свалиться. Я снимаю угол в этом мизонине. Хозяева живут внизу, подо мной, в передней избе. Задняя служит кладовой для рассохшихся бочек, ломаных ящиков, мешком и никому не нужного хлама. Каждое утро я просыпаюсь от шумной возни и гортанного крика неугомонных галок, рассевшихся по длинному карнизу обширного кольцовского дома. Солнце уже давно поднялось с болота, жало с кулак, и насквозь прожигает крошечное окошко. В мезонине светло и жарко. Распахиваю окно в сад. Одичавший сад подсыхает над яблонями Струится чуть заметный порог, смородина роняет на землю крупные капли росы. На колченогой скамейке сидит хозяин, на нем валенки, красная рубаха и рыжая шляпа с обкусанными полями. В открытую калитку с улицы корова просунула комолую голову и смачно облизывается. Корова смотрит на хозяина, он на корову, и оба молчат. Но вот корова, вытянув шею с т е г а н у в себя по бокам хвостом, направляется к капустным грядкам. Хозяин смотрит ей вслед и жмурится. — Доброе утро, Алексей Федорович! — кричу я. Хозяин поднимает голову и вопросительно смотрит, раскрыв беззубый рот. — Чего ты говоришь-то? Доброе утро! Алексей Федорович смотрит пристально на небо, потом опять на меня. «Куда ж еще лучше? Вот я в одной рубахе, и тепло!» На крыльцо убегает хозяйка Ирина Васильевна и заводит нараспев речитатив. в л е к сей, идол, лешай, лодря каянный, чего ж ты д е л а е ш ь Как, чего?» Удивляется Алексей ф е д о о в и ч «С человеком разговариваю». Ирина Васильевна делает вид, что ищет палку. — Я тебе сейчас поразговариваю. О, блин, несчастный, видишь, корова-капуст топчет. Алексей Федорович равнодушно смотрит на корову. — Ну так что же? Ирина Васильевна подскакивает к нему и дергает за рукав. — Выгни, о сейчас же выгни, не то самого из дома выгню. Вот ведь проклятая. Кормлю, кормлю, а ей все мало. он поднимается нефти Идет выгонять корову. Супруги к о л ь ц о в ы й доживают свой век на пенсии. Алексею ф е л о р о в и ч у за семьдесят, и р и н а Васильевне немного меньше. Он маленький, р а з о в о щ е к и добродушный старичок. Она сгорбившаяся, как н а д л о м н ы й сучок-старушка. Ирина Васильевна все спешит, все торопится. Зади меня успевает переделал тысячу дел, а вечером сокрушает, что еще столько дел не п е р е д е л а л Алексей ф е л о р о в и ч н а о б р о т не разбежится. Движение у него м я г к и й л е н и в ы й б е з в о л ь н ы й словно он не по земле ходит, а плавает в каком-нибудь полудремотном сне. Такой шо трудовышел, — ж а л о в а л с я н е Ирина Васильевна. Двадцатилетним парнем Алексей Кольцов привел в свой дом из соседнего села шестнадцатилетнюю в е р и н у ш к у И взвалил на ее плечи все хозяйство. Ходить бы Лехе Кольцову без порток, кабнежонка, Судачили в о п о л е в е не баба, а паровоз, Одна на себе дом тащит. И она тащила, не разгибаясь. Да и когда было разогнуться? Разве что ночью в п о с т е л ь Все мало, все надо было Ирине Васильевне. Хозяйство из года в год росло. Появилось три лошади — жнейка, льно м я л к о Мало. Ирина Васильевна м е ч т а л о молотилке. — На койлях н е т молотилка с м е л к а м и н и ч е м мне не надо, — ругался муж. Впрочем, он оказался прав. Не надо было. Ни ж н е й их н е молотилок, ничего. Во время коллективизации кольцовых причисли л и кулакам и все отобрали. Хотели было сослать, да раздумали, и приняли в колхоз н о е исправление с испытательным сроком. Алексей Федорович, до смерти боявшись й колхоза, неожиданно облегченно вздохнул. Под властной рукой Ирины Васильевны он был рабом труда. В колхозе же, к своему изумлению, почувствовал себя хозяином труда. Никто здесь его не погонял и не ругал. То, что нужно было сделать обязательно сегодня, Алексей Федорович со спокойной душой откладывал на завтра. Ирина Васильевна, наоборот, она как вырвалась на п е р в ы й в е с е н н и й борозде вперед, уж ее никто и не смог обогнать. Она стала первой ударницей в селе, первым делегатом на слете колхозников, постоянной участницей всех выставок, и она первой в колхозе получила пенсию. Мне н а так г о в о р и л Вот ведь мой-то как карандаш, еще что, клюковка, а я словно кромысл. А почему? Потому что он умнее меня, а я дура, баба, все-то мне больше всех надо б ы л Как сейчас, помню, дергаем л е н о п е р е г о н к и Справа соседка Наталья, слева м а т р е н Никитина, а я посредине гоню. А ты знаешь, что это за работа? День-день ской на ногах и согнувшись, как крюк, а т льна глаза заволокет зеленью, а я все жму и жму, и с к о с а взгляну на Матрёну, догоняет, еще сильней поднажму, А в глазах уж не зелень, кольца огненные плавают, Остановишься, спин не разогнуть, страшно, как пола мне п е р е л о м и т с я Вот так домой к в ы л я е ш ь как кромысл, И подымалку руками придерживаешь, Чтобы с пояс не свалился. А гордость все равно распирает. Опять Наташку с м о т р е в н а ю обогнала. Вот ведь д у р с т ь какая! — Это не дурость, а характер, — возразил я. Ирина в а с и л ь е н а махнул рукой. — Ну, какой там характер? Глупость одна. Но, подумав, согласилась. — Может, характер. Вот у н а д е н ь к и У внучки тоже мой беспокойный характер, Только у нее по другой линии пошел, по общественной. Дома по хозяйству палец а палец не стукнет, А для общества лоб разобьет.